Из летнего леса мы предлагаем вам вернуться в наш родной летний город. План реорганизации и реконструкции нашего города. Вот выдержки из этого плана. Согласно этой важной бумажке, в самом центре города будет построен фонтан Дружба районов и четырёхэтажный туалетный центр, потребность в котором растёт у горожан с каждым днём, да нет, с каждым часом. Женские общежития для удобства горожан будут также построены в самом центре. На южной окраине вырастут два спальных района и один плацкартный. Отдалённый микрорайон Физмаш свяжет с центром города новая освещённая лыжная трасса. Многочисленные дорические, ионические и коринфские колонны, которые обезличивают фасады городских зданий, решено заменить изящными трубами и Уральского трубного завода. Все уличные фонари к 2008 году будут вкручены лампочки. Планируется также щедро внедрить в практику подсветку тёмных подъездов, подворотен и помоек. Все школы будут с каким-нибудь уклоном. Это твёрдо пообещали строители. Проявлена в плане и забота о стариках. На деньги пенсионного фонда будут построены новые сабесы улучшенной планировки с барами, кегельбанами, саунами. Там пожилые жители города будут коротать время в ожидании пенсий. В городские вытрезвители горожан будут не забирать, а приглашать. Переночевавшему там на утро выдадут 50 руб., а на работу пошлют благодарность. Вот увидите, пьяных на улице не будет. Еженедельно среди горожан будет разыгрываться квартира. Такую идею выдвинул председатель ассоциации бомжей города Тимофей Растович Неважный. Будет сдано в эксплуатацию новое здание железнодорожного вокзала с комфортабельным таджикским залом. Очередная станция метро «Экономическая» порадует пассажиров кафельной плиткой и 40-ваттными лампочками без плафонов. Ну а для того, чтобы все это стало реальностью, а не осталось на бумаге, принята комплексная программа «Сокрытие городских доходов от областной администрации».